But every word you say today Gets twisted round some other way And they'll hurt you when they think you've loved it Глава 31 Nazareth, your famous son, Should have staked the great unknown, Like his father carving wood, He'd have made good Table, chair, and oak and chest Would have suited Jesus best, He'd have caused nobody harm, No one alone. Object. Дофа. To... Ma... <рик> На следующий день Диана поехала к Лидии Павловне и попросила старушку показать десятый том. Лидия Павловна охотно согласилась. Том состоял из коротеньких, очень лаконичных рассказов, написанных мастерски и с большой иронией. Диана увидела, что перед каждым рассказом вместо названия стоит имя, совершившего подлость. Таким образом, Диане удалось проверить свою догадку без особого труда. Она оказалась права. Текст «Ботаника» был написан в 10 томе Лидии Павловны, ее же рукой и легко читался по первым буквам имен. Вот семья Морозовых. Даша, Регина, Ульяна, Гертруда. После них Гузеева, Майя, Паклина, Ирина и официант Арик. По первым буквам вышло слово «другим А» – «другим ангелам». И действительно, следующее имя жертвы была Надежда, потом Галина, Елена, Лариса, Анна и Марина – все вместе другим ангелам. Часть текста «Ботаника». «Однако из этого следует, что Арик убит не случайно, как предполагалось раньше», – подумала Диана. «Возможно, попал он в квартиру и случайно, но ботаник, узнав, что первая буква его имени подходит для нужного слова, убил и Арика. Следовательно, у ботаника не было такой уж точной установки убивать только женщин. А Маша убеждена, что ботаник и по сей день не убивает мужчин. Как же она просчиталась?» Попытав Лидию Павловну, не замечала ли старушка каких-либо странностей с тех пор, как она начала восстанавливать десятый том, Диана убедилась, что если ботаник и внушал ей что-то, то факт внушения невозможно доказать. Лидия Павловна ничего не помнила и вообще не понимала, чего от нее хотят. Раскрывать свою догадку Диана не захотела, лишь спросила. «Вам не звонил ботаник?» О, «Бог с вами, милочка!» «Зачем бы он звонил?» – испугалась старушка. И Диана поняла, что не стоит продолжать разговор на эту тему. Она с Лидией Павловной тепло простилась и поехала на телевидение. «У меня есть доказательства того, что ботаник убивал мужчин», – торжествуя сообщила она Маше. Маша посмотрела на Диану с недоумением. «Я не говорила, что ботаник совсем не убивал мужчин», – сказала она. «Ты неправильно меня поняла. Все паханы – его, и это трудно отрицать». Они бросили вызов, он принял. Думаю, принял вопреки той задаче, которую ставил перед собой. «А какая же у него задача?» «Сообщить миру некую информацию. Очевидно, тот самый текст, над расшифровкой которого я и работаю». Все подлости Лидии Павловны, записанные в десятом томе, – участники этого текста. А там фигурируют лишь одни женщины. Так вот, я утверждала, что текст пишется лишь с помощью женских имен. И все они записаны в десятом томе». «Утверждала и ошиблась», – ликуя сообщила Диана. «Я только что была у Лидии Павловны и обнаружила одну вещь. В ее томе нет ничего про Арика, официанта из пан-ресторана». «Все верно». Она с ним и знакома не была. Думаю, ботаник не решился ей внушать то, чего она знать не может. Ведь это будет записано и, может быть, прочитано уже без его влияния. Тогда Лидия Павловна сразу же задумается, как могла она написать про Арика, о котором едва что слышала. Диана была потрясена. «Маша, так и ты догадалась о том, что он не ботаник, а гипнотизер?» — воскликнула она. Маша пожала плечами. «Да, и не вижу ничего здесь хитрого. Лишь обладая такими способностями, можно оставаться невидимкой. И потом, как я могла не догадаться, когда позлости раньше были в другом порядке? Я не стала расстраивать Лидию Павловну. Она это может принять слишком близко. Но сама сделала вывод, что ботаник влияет на нее». Я помогала ей в восстановлении десятого тома и пыталась напомнить, что в оригинале подлости располагались несколько по-другому, но, встретив с ее стороны какое-то самламбулическое сопротивление, отступила. Хорошо, допустим, Арика нет в подлостях, но в тексте ботаника его имя есть, я даже знаю где. И «Я знаю, во фразе другим ангелом усмехнулась Маша. Первая буква его имени – это первая буква слова «Ангелом». «Ты помнишь?» – изумилась Диана. «И еще бы! Все уже выучила наизусть». Но почему ботаник взял в свой текст Арика, точнее первую букву его имени? Потому что убив Ирину и маю он закончил слово другим. Их смерть ему подарила две буквы – И и М. А тут, видимо, пришел Арик. А ботаник подумал, что есть возможность начать новое слово и... Дальше понимаешь сама. Он начал слово «ангелом», – продолжила Диана. «Но почему?» «Что почему?» – удивилась Маша. «Почему он сделал исключение из своих правил? А рик не женщина, а мужчина!» «Ха -ха, «Ах, так ты не знаешь!» – рассмеялась Маша. Впрочем, я тоже узнала случайно, когда готовила для радиоматериал. Ботаник не делал исключений. Он, видимо, знал то, что знают немногие. Арик – транссексуал. Он был женщиной и совсем недавно. Несколько лет назад изменил свой пол. Думаю, что ботаник не принял во внимание творение рук человека. Он по-прежнему считал Арика женщиной. Ариной Воробьевой. «А как твои дела?» Без всякого перехода поинтересовалась Маша. Диана поняла, что она имеет в виду Елисеева, стушевалась, но ответила. «Ты знаешь, я, вопреки нашей с собой договоренности, спросила его про текст о розах». Маша кивнула. «И что он ответил?» «И ты, и Елисеев очень продвинуты в этом вопросе. Я рядом с вами чувствую себя круглой дурой», – смущенно усмехнулась Диана. «Это неудивительно. Мы оба давно занимаемся ботаником, а ты лишь озвучиваешь информацию, которую тебе достают другие». «Так что?» – ответил Елисеев. Последний вопрос Маша Диана восприняла как упрек, мол, не заговаривай мне зубы. Елисеев предположил, что ботаник воспользовался своей способностью гипнозу и подложил эти записи в его папку. «Возможно, так оно и было», – кивнула Маша. Но Диане показалось, что Маша с недоверием отнеслась к ее словам. Диане захотелось внести ясность. «Я тебе вчера наговорила сгоряча», – пролепетала она. «Знаешь, бессонная ночь, плохое самочувствие, а тут еще ссора с мужем, гнев на него. Я много думала потом и пришла к выводу, что зря обвинила Елисеева. Это глупо, очень глупо». «Возможно». Согласилась Маша. Диана смотрела на подругу и не могла понять, что у нее в голове. Что она думает на самом деле? «Нет, правда, у меня уже нет оснований считать его ботаником. Если ботаник играет с людьми, если он обладает гипнотическими качествами, он легко может подстроить любую улику». Диана пытливо сверлила Машу глазами. «Возможно», – ответила она. «Возможно. Но тогда ботаник не уловим. Если исходить из твоих резонов, его поймать нельзя». Диана поняла, что Маша замкнулась. Через несколько дней Диана вновь вернулась к этой теме, пытаясь вызвать Машу на откровенность. «Хорошо. Я скажу тебе правду», – ответила Маша. «У меня есть свои причины подозревать Елисеева». «До твоих признаний я о многом не задумывалась, о чем следовало бы, а теперь задумалась». «И что?» – испугалась Диана. «Ничего», – пожала плечами Маша. «Здесь одно из двух. Или Елисеев ботаник, или не ботаник». «Не беспокойся, до тех пор, пока у меня не появится против твоего мужа неопровержимые улики, я даже тени подозрений не брошу на него». «А если появится «Уж извини, тут выбора нет ни у кого. Придется принимать меры». «Да, я заметила, у тебя появилась охрана», кивая на дверь кабинета, сказала Диана. «Ты что, боишься?» «Если боишься, то кого?» «Опасаюсь», ответила Маша. «Опасаюсь, ботаника. Кстати, ты сказала Элисееву о том, что я знаю о твоих подозрениях». «Нет, и говорить не собираюсь». «Я тоже думаю, что ему об этом знать не стоит. Во всяком случае, пока». «Но себе ты не переживай. Чего изменить нельзя, того я трогать не буду». Диана поняла, что Маша говорит о гибели Патрика. «Спасибо», – ответила она и вышла из кабинета. С этого дня в отношениях подруг появилась трещина. Диана чувствовала, как с каждым днем трещина эта разрастается и углубляется, причем ее же подозрениями и переживаниями. В каждом взгляде Маши, в каждой ее фразе Диана искала второй смысл, намек, настороженность. Она подробно выспрашивала Кучкова, о чем он беседует с Машей в штабе Елисеева, как Маша относится к Елисееву, что говорит за его спиной. Кучков, понимая все это по-своему, успокаивал Диану. «Да ты!» — говорил он ей. Елисеев порвал с Машкой. Между ними пустота. Зато о тебе он говорит с большой нежностью. Кучков по-прежнему любил Диану, но их разрыв пережил стоически, без скандалов и упреков, и до сих пор держался джентльменски. Диана только ему могла довериться в своем следствии против Маши. И то весьма ограничено. Кучков не должен был даже подозревать об истинных причинах столь пристального интереса Дианы к тому, что Маша говорит и что она делает. Кучков и не подозревал. Он делился информацией, из которой можно было сделать вывод, что Маша соблюдает договоренность, не бросая и тени подозрений на Елисеева. Однако внутренне Диана чувствовала, что Маша под Елисеева копает. К тому, что Маша копает, несложно было прийти и разумом, а не только чувствами. Да и как же было Маше не копать, когда она по добросовестности своей не могла, взявшись за дело, делать его спустя рукава. И то, что от этого получались плоды, лишь вдохновляло Машу. Уже теперь она знала не меньше, а больше Елисеева, своего руководителя, начальника штаба по поиску ботаника. Но это лишь в том случае, если Елисеев... Елисеев, а не ботаник. Если Елисеев ботаник, тогда он, естественно, знает больше Маши. И Маша всеми способами теперь пыталась его на этом поймать. Получив информацию от Дианы, Маша сначала внутренне отвергла ее отвергла с большим возмущением. Но чем больше она думала об этом, сопоставляя свои мысли с фактами, тем сильнее обрастала сомнениями. Многое из того, что делал Елисеев, казалось ей лишенным логики. Опять же лишь в том случае, если он Елисеев. Если же он ботаник, то в его поступках сразу же логика появлялась. И все же Маша не спешила. Она надеялась теперь только на свои ловушки. Так Маша пошла на цветочный рынок, что рядом с домом Дианы, и заплатив цветочнице, торгующей белыми розами, за ведерко цветов, цветы брать отказалась, попросив. «Не могли бы вы оказать мне одну небольшую услугу?» «С удовольствием!» – согласилась цветочница. «Вы журналиста Елисеева знаете?» «Кто же его не знает?» – расплылась в улыбке цветочница. «Он живет здесь недалеко!» «Мимо меня ходит к своей машине!» И она кивнула на автостоянку, находящуюся через дорогу напротив. «Я знаю», — сказала Маша. «Поэтому и прошу вас помочь. Мы с друзьями решили его разыграть, а вы можете нам в этом помочь. В следующий раз, когда он будет проходить мимо, вы поздоровайтесь с ним, протяните ему белые розы и скажите. «Сегодня особенно свежие, как вы любите!» «А если он рассердится?» – засомневалась цветочница. «Но «Ну не побьет же он вас! Мне и нужна его реакция! Там посмотрим, рассердится или нет. Вы только скажите, как я прошу, а я у вас и завтра также ведерко роз куплю. Сможете сказать?» «Смогу!» – согласилась цветочница, вдохновленная обещанием Маши. «И в самом деле не побьет же он меня!» Только смотрите, если Елисеев станет вас убеждать, что никогда не покупал у вас роз, твердо стойте на своем. Говорите, что поздно вечером часто покупал. Да сыграйте удивление натурально. Получится у вас? Попробую, пообещала цветочница. В котором часу он мимо вас обычно проходит? Спросила Машенька. В девять они идут с нашей Дианой, ответила цветочница. Вот и чудесно! На следующий день Маша в половине девятого уже была на цветочном рынке. Она спряталась за киоском и наблюдала за дорогой, на которой вот-вот должны были показаться Елисеев и Диана. И они показались. Шли веселые, счастливые, о чем-то бойко-щебеча. Когда они поравнялись с цветочницей, та выступила немного вперед и, протягивая Елисееву букет роз, воскликнула. «Вот ваши любимые розы! Белые! Сегодня особенно свежие! верите Маша слышала все и внутренне похвалила цветочницу за проявленную фантазию. А вот Елисеев был далек от похвал. Он побледнел и возмущенно спросил. «С чего вы взяли, что они мои любимые?» Внешне цветочница растерялась и залепетала. «Ну как же!» «Вы же все время у меня их берете и платите щедро. Правда, это бывает по вечерам, но я подумала, что, может, сегодня утром захотите взять свои даме. Возьмите розы, а то к вечеру они уже завянут». «Чудесно!» – стоя за киоском, одобрила Маша. «Вы сошли с ума!» – закричал Елисеев. «Вы бредите! Я не брал у вас Ну «Как же не брали!» Мастерски обиделась цветочница. «Я же не могу ошибиться! Вот и девочки подтвердят! Все, кто здесь каждый день торгует, все видели, все могут подтвердить!» Диана изумленно переводила взгляд с Елисеева на цветочницу. «Что это значит?» – отчаянно вопрошали ее глаза. Однако ответ они получали. Елисеев был в полном смятении. Он схватил Диану за руку и торопливо потащил подальше от цветочницы. «Эта дура сошла с ума!» – сказал он, нервно открывая дверцу машины. «Она ненормальная!» Елисеев чувствовал и сам, что звучит это не очень убедительно. Когда Машенька пришла в студию, Диана бросилась к подруге и разрыдалась на ее плече. «Она!» Кабинет. Опасливо глядя на сотрудников, прошептала Машенька. Диана послушно побрела. «Что случилось?» Спросила Машенька после того, как закрыла дверь кабинета на ключ. «Я не знаю, не знаю!» Растерянно лепетала Диана. «Это что-то необъяснимое!» «Ты о чем?» «Сегодня утром только что!» И Диана рассказала о случае с цветочницей. Маша слушала, ничем не выдавая своего участия. «Чем Елисеев занимается по ночам?» спросила она, когда Диана закончила рассказ. «Как чем спит? Ты уверена?» «Уверена ли она?» «Как знать, в последнее время из-за своей беременности Диана буквально отрубается, едва касаясь подушки». «Я крепко сплю», призналась она. Но цветочница утверждала, что Елисеев покупает цветы вечером, а вечера он всегда проводит со мной. «Всегда? Почти всегда!» «Твое почти настораживает», – смущенно заметила Машенька. «Именно в эти «почти» он и мог покупать розы. А даже если и в другое время, что здесь удивительного? Ты хотела бы, чтобы он с розами шел к тебе?» «Их можно спрятать, тем более, что ботанику они нужны увядшими. Значит, их надо покупать заранее и доводить до нужной кондиции». «Нет!» – закричала Диана. «Нет, я не могу в это поверить!» Машенька с сожалением посмотрела на подругу, не решаясь сказать то, что давно хотела сказать. Диана, почувствовав это, спросила. «Или ты что-то скрываешь? Ты говоришь, что крепко спишь?» Вместо ответа спросила Машенька. «Как убитая?» «А не может Елисеев тебе в этом помогать?» «Подсыпать еду снотворное?» Диана опешила. «Зачем?» «Чтобы ты крепко спала и не слышала, как он выйдет из дома!» «Нет, это невозможно!» «Что ты имеешь в виду?» Осторожно спросила Машенька. «Снотворное или его уход?» «Ничего невозможно!» «Ничего!» Диана крепко сжала виски и минуту сидела задумавшись. Маша сочувственно смотрела на подругу и молчала, терпеливо дожидаясь, пока она заговорит сама. «Я не знаю!» Сдалась Диана, умоляюще глядя на Машеньку. «Если ты знаешь что-то, скажи! Я выдержу, клянусь!» «Он звонит мне!» Прошептала Машенька. «Тяжèlая беременность, изматывающая беременность. Наверное, правы врачей родиться девочка, а Елисеев ждет пацана». Диана решила защитить мужа. «Ну и что тут удивительного?» – с вызовом спросила она. «Да, Елисеев решил тебя разыграть. Он любитель приколоться. И это уже не первый раз. Он сам рассказывал мне про тот букет и ночной разговор с тобой. Кучков придумал какой-то аппарат, ну, программу какую-то. Вот Елисеев и пропустил через эту программу свой голос, чтобы прикинуться ботаником. Ты поверила, а он потом смеялся. Почему бы ему не повторить розыгрыш?» Думаю, он повторил. На Маше ее речь не произвела должного впечатления. Может быть, сказала она, но дело-то не в этом. Елисеев ждет меня на темных улицах города. Он не может одновременно находиться и в постели дома, и на свидании, а ты не можешь теперь утверждать, что Елисеев всю ночь проводит в постели. Диана растерялась. Да, не могу призналась она. «Следовательно, Елисеев имеет возможность незамеченным покидать квартиру», сказала Машенька тоном, которым обычно заканчивают теорему, что и требовалось доказать. «Я не знаю», едва не плакала Диана. «Ты его подозреваешь, а я чувствую, что он не причастен к этим убийствам. Я чувствую это душой. Душой я тоже чувствую, только хорошее» а некоторые факты подтверждают обратное. Как ни крути. Так что же нам теперь делать? В глазах Машеньки появились слезы. Что? что же нам теперь делать? Есть единственный выход, чтобы больше не гадать. Я хотела предложить давно, но все не решалось. Думаю, настала пора. Диана насторожилась. Какой выход? «Ты помнишь, на некоторых жертвах нашли сперму ботаника?» «Да, ну и что?» «Елисеев должен сдать сперму. Только так мы в кратчайший срок узнаем, что он не виновен. Только так получим подтверждение, что он не ботаник». «А если он виновен?» – ужаснулась Диана. «Если ботаник, что тогда? Что мне делать тогда? А моему ребенку? Моей девочке?» Машенька смутилась. Она расстроилась окончательно и едва сдерживала слезы. «Вот, видишь!» – дрожащим голоском сказала она. «Ты не уверена сама!» «Я уверена!» – заупрямилась Диана. «Но я хочу знать, что будет со мной в той одной тысячной процента! Со мной и моей карьерой! С моим будущим ребенком! Как ты поступишь тогда?» «Отдашь меня на растерзание толпе?» Машенька попятилась. «Ничего не надо! Давай забудем об этом разговоре!» – попросила она. «Давай забудем!» – крикнула Диана и выбежала из кабинета подруги. Машенька забыла, а вот Диана не забыла. «Отдай!» your lies because